Глава 87 «Ходят слухи, что прошлой ночью к тебе подослали убийцу», — проговорил Андрес Гайл. «Убийцу?» — переспросил Гевин. Ему с трудом удалось спуститься с башни, оставшись незамеченным. Было искушение снова воспользоваться мерцающими плащами, но их нельзя было и на сто шагов подносить к Андрасу. Гевин не сомневался, что тот сразу их унюхает тем или иным образом». Его отец сидел в своей темной, как адский камень комнате. Гавина стал состоять. Он не хотел оставаться здесь дольше, чем будет необходимо. «Другие говорят, что ты скинул ее с балкона, потому что она не смогла удовлетворить твои извращенные потребности». «Ах да, этот слух пустил я сам!» Андрес растянул рот в безрадостной усмешке. «И среди кого ты его пустил? Среди мышей?» «Ты же сидишь в заперти!» «Думаешь, если я стар, у меня не осталось зубов?» «Вообще-то именно так обычно и бывает. Я думаю, что ты ставишь мне палки в колеса по одной единственной причине, чтобы показать, что ты это можешь. И это меня бесит, как бесило бы и тебя, будь ты на моем месте». «Дурачок ты, дурачок! Как долго я уже тебя направляю? Разве я когда-нибудь делал что-нибудь без причины?» Гевин промолчал. «Тебя нужно жениться, Гевин. На этой неделе не позднее. Я решил, что...» «Это ты прислал девушку?» «Прошу прощения. Это ты прошлой ночью прислал Анну Джорвис в мои покои. Эта глупая курица либо пыталась тебя соблазнить, чтобы спасти шансы своего семейства породниться с тобой. Хотя я им уже сообщил, что эти шансы ими потеряны, либо...» Андрес пожал плечами. Либо она действительно была подосланной убийцей. До меня доходили слухи, что Орден набирает молодых девушек. А может быть, она просто понадеялась, что ты наконец-то поддашься на ее девичьи похотливые чары. Насколько я понимаю, так и произошло, не так ли?» Я подумал, «Ну нет». Гевин не собирался обсуждать с отцом, с кем он спит или с кем хочет спать. «Ха! В темноте все кошки серы, да?» Говен не ответил, и красный люкс-лорд продолжил. «Тизис Маларгос. Ты женишься на ней. В ближайшую неделю альянс не идеальный, но надвигается война, и все нужные люди уже и так на нашей стороне. В любом случае это сэкономит мне уйму денег. Кроме того, нам очень нужны союзники. Зачем тебе вообще понадобилось бросать ту девушку через перила?» «Это была случайность», — прошипел Гевин. Андрес откинулся на спинку кресла, и по его лицу разлилось торжествующее выражение. «То есть ты действительно ее скинул?» Судя по тону, информация была для него новостью. Гевин выругался. «Уж ругаться-то здесь можно было без опаски?» «Как тебе удалось подольститься к Черной Гвардии?» — спросил Красный. «Как ты заставил их солгать ради тебя? Я ведь и сам пытался подкупить этих парней. Или они были твоими уже тогда?» «Так значит, они солгали. Гевин и Гил Грейлинги солгали ради него». «И надо сказать, они сплели неплохую байку. Ты в бешенстве от того, что тебя ввели вокруг пальца. Кричишь на девушку, она в панике кидается на балкон и прыгает». Ты винишь себя в случившемся и пропадаешь. Это, конечно, не усмирит вражды семейства Джорвисов, но, по крайней мере, спасет тебя от привлечения к ответственности. А ведь там было слишком много свидетелей, чтобы ты мог заставить их поклясться, что она спрыгнула с какого-то другого балкона пониже, что возвращает нас к вопросу о нашей потребности в союзниках. Порой благословение сродни удару по лицу. Абсолютно неожиданное, полностью незаслуженная. Анна была дурочкой, но она не заслужила смерти. А именно смерть принес ей Гевин. Да смилуется над ним Орхолом. Он сделал глубокий вдох. Собрал все эти эмоции, сложил в кучку и убрал подальше. «Скорбеть о тебе я буду позже, Анна. И возмещу потерю твоей семье, глупая ты потаскушка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня ему предстояло испытание». «Если он сможет выдержать еще пять минут разговора со своим отцом, то, возможно, продержится и до конца дня. Если он дотянет до конца дня, то, возможно, проживет еще месяц. А через месяц можно будет подумать и о годе». «Нет», — сказал Гевин. «В следующий раз во имя Орхолама. Может быть, ты проявишь хоть немного самоконтроля?» Самоконтроль придумали те, кто не способен контролировать других. Отозвался Гевин и тут же вспомнил, кто научил его этой фразе. Вот этот самый мрачно ухмыляющийся старик. Мой ответ — нет. «Кажется, ты находишься под ошибочным впечатлением. Будто я предоставляю тебе какой-то выбор», — проговорил Андрес. «Никакой ошибки. Я говорю нет». Гевин говорил спокойно, вежливо, но твердо. «Если ты предпочтешь не повиноваться мне, я буду вынужден от тебя отречься. Выбор у тебя только такой». Угроза в буквальном смысле заставила Гевина задохнуться. «Думаешь, мне это не под силу? Думаешь, если ты мой единственный ребенок, то я этого не сделаю? Я еще не так стар, знаешь ли. Я могу родить себе других. Это твоя мать стала бесплодна после Севастиана. Если ты не женишься на Тизис Маларгос, это сделаю я. Проще простого». «Не знаю, что внушит ей большее отвращение — быть моей женой или твоей, но это и не важно. Она послушная девочка, преданная своему семейству, практичная. Она сделает то, что ей скажут. Тебе стоило бы последовать ее примеру». «Так значит, я тебе не нужен?» — спросил Гевин. «Я ведь призма. Думаешь, мне будет так сложно достать деньги? Думаешь, я буду в чем-то нуждаться?» «Ты действительно хочешь начать со мной войну?» «Начать?» «Если бы ты не был так занят трахаясь с этой малышкой, то мог бы заметить, что война уже началась!» «Что ты сделал?» С опаской спросил Гевин. «Я сделал тебя, парень! Во всех смыслах!» Андрес Гайл погрузился в подушки, которыми было обложено его кресло. «Ты хочешь потягаться со мной?» Тогда приглядывай за тем, что ты любишь».